Песи Шерлок Холмс с Юрием Пенменом. Новые приключения Шерлока Холмса. Сборник. От автора проекта. Друзья, сборник, который мы вот уже начали прослушивать, и уже выставлены четыре рассказа из него, он совершенно уникальный. И дело даже не в том, что он крайне редок, и его очень трудно купить, и в свободной продаже книг практически нет. Найти их невозможно. Это совершенный раритет. Но дело в том, что и в электронном виде, в различных каких-то библиотеках электронных, рассказы разбросаны чуть ли не под разными именами, и авторы, хотя и указаны, но из какого сборника этот рассказ иногда тоже невозможно восстановить. Поэтому я вначале действительно запутался с этими рассказами, решив, что просто буду ставить их, поскольку, я понял, они не связаны, так как они попадают ко мне, убедившись хотя бы, что они принадлежат этому сборнику. Но благодаря вот Ольге, нашей подписчице, нам удалось восстановить последовательность всех рассказов. И здесь я столкнулся с другой проблемой. Дело в том, что в этом сборнике он как исследование идет, и вся книга разбита на части. И эти части, их четыре, они освещают разные периоды жизни Шерлока Холмса. Так, первая часть посвящена ранним годам, вторая, там, 80-е годы и так далее. И каждую часть предваряет отдельное вступление, которое написал сам Майк Эшли сам же редактор этого сборника. Этот сборник еще интересен тем, что сам Майк Эшли, он э, и сам писатель, и сам редактор неплохой. И он специально призвал авторов к этой публикации, попросив их написать рассказы, иногда даже задавая им какие-то темы. Поэтому в сборнике очень много дополнительного материала. Начинается он введением, которое доверили писать Ричарду Лансалин Грину. Оно по-своему интересное и, конечно, упустить его совсем я не мог, но все-таки в видении есть введение. У меня есть традиция на канале, поскольку он развлекательный, я никогда не печатаю или не публикую или не озвучиваю, будет так точнее сказать, разные, разные вступления. Также каждую часть предваряют какие-то исследовательские материалы. И они наверняка тоже могут оказаться интересны для самых дотошных наших слушателей, которые очень любят подобные материалы. Я не мог их все-таки опустить, но, как я обещал, я их буду выставлять постепенно. И в конце, когда сборник весь уже будет полностью опубликован, а в нем 26 рассказов, то, конечно, обязательно найдут свое место уже в расстановке, в хронологическом порядке. И все эти материалы, которые я специально делаю отдельно, Потому как понимаю, что не все любят подобные материалы читать Многие их просто пропускают Поэтому сегодня я выставляю первую часть этих материалов Относящиеся к двум первым рассказам ранние годы Эти рассказы уже опубликованы, первый, второй И теперь выходит вот эта вступительная часть Дальше по мере публикации я также буду выставлять и другие подобные материалы Спасибо вам еще раз, что вы с нами Не забывайте подписываться, прослушивайте на здоровье С огромным уважением к вам, ко всем, ваш Юрий Тенман. Ричард Лансалин Грин. Введение. Среди самых знаменитых начальных строк в рассказах о Шерлоке Холмсе первый абзац ⁇ Загадки Торнского моста ⁇ впервые опубликованный в 1920-х годах. Доктор Ватсон сообщает, где-то в подвалах банка Кокс и Компани на Чаринг-Кросс лежит потертый жестяной чемоданчик с моим именем на крышке. Джон Ватсон, доктор медицины, бывший военнослужащий Индийской армии. Чемоданчик набит бумагами, по большей части – Это записи необычных дел, которые Холмс когда-то расследовал. В предыдущих историях читателей уже неоднократно дразнили интригующими подробностями множество незаписанных дел. Но здесь мы находим подтверждение, что у Ватсона действительно... Цитирую. «Целую полку занимали тетради с ежегодными записями, имелись папки, битком набитые документами». Конец цитаты. Он справедливо замечает, что это, цитата, «поистине коллад для всякого, кто изучает не только преступность, но и самые разные общественные и государственные события, наделавшие шуму, «В конце викторианской эпохи». Конец цитаты. Оттуда-то и черпали материалы авторы, представленные в настоящем сборнике. Влияние Шерлока Холмса на литературный мир сделалось ощутимым в считанные месяцы, после того, как первые рассказы о нем начали печататься в «Стренд-магазин», Апогеем плагиата стало появление сыщика Секстона Блейка, проживающего на Бейкер-стрит. Нашлись и конкуренты, осознавшие, что могут преуспеть лишь отличаясь от оригинала. Тогдашний золотой век детектива пестрит всевозможными агентами и сыщиками. Тут и толстяки, и слепцы, и бельгийцы – и представительницы слабого пола, но несмотря на все попытки, казаться не такими, им никак не удавалось полностью выйти из тени Шерлока Холмса. Как ни замедлили обнаружить в Скотланд-Ярде, он неизменно превосходил их в самых трудных и рискованных делах. И даже когда кто-то например, Ирен Адлер, умудрялась перехитрить Холмса. Его репутация от этого лишь укреплялась. Великий писатель умеет оставлять читателя в жадном ожидании продолжения, и доктор Матсон как раз такой сочинитель. Зачастую он предпочитает благоразумно придерживаться скромной и скрытной линии поведения, при этом невольно интригуя читателя из-за своего, мягко говоря, неидеального понимания деталей. Когда ему не хватает знаний, он прибегает к помощи воображения и не испытывает ненужных волнений, если такой подход приводит к каким-то несоответствиям и противоречиям в тексте. Он снабдил легенду пестрыми красками, а заодно и всевозможными несообразностями, тем самым предоставив нам картину весьма четкую в главном, но размытую по краям. Прочитав все эти классические истории о великом сыщике, никто не станет полагать, будто Ватсон сказал свое последнее слово по данному вопросу. В связи с этим некоторые испытывали непреодолимую тягу спародировать стиль автора и поиграть самим именем Шарлока Холмса. Так родились многообразные его искажения Шнырлок Хламс, Шейлок, Гномс, Шорник, Хромс, Шкалик, Хаумс. В пародиях высмеивались диаметрально противоположные качества Холмса и Ватсона. Контраст между безупречным мозгом, способным различать 144 типа табачного пепла или все сорта земли и глины всех английских графств. Самые современные компьютеры конца 20 века сделать это не в состоянии и бестолковостью восторженного друга сощика. Для иных писателей самые широкие возможности открываются в области незаписанных, неизученных и незаконченных дел. Когда Ватсон поведал публике, что Холмс уцелел после схватки над Рейхенбахским водопадом, посыпались требования сообщить подробности расследований, о которых доктор Ватсон когда-то уже упоминал, и он... Внял этим просьбам, выпустив второе пятно. На это расследование ему случалось дважды сослаться прежде. Даже в ту пору имелась альтернативная литература, предлагаемая другими авторами, в том числе и такими крупными писателями, как Брэд Гарт и Марк Твен который вел Холмса в одну из своих последних повестей «Детектив с двойным прицелом». Ранее апокрифические работы не претендовали на то, чтобы считаться частью оригинального канона. Само это понятие возникло лишь после того, как в 1911 году Рональд Нокс поднял Холмс Ведение на головокружительную высоту ему принадлежит широко известный сатирический очерк «Изледование произведений о Шерлоке Холмсе». Это дало толчок серьезному изучению рассказов о сыщике. Некоторые предполагали даже, что их писал не один автор, а два Такая же гипотеза когда-то возникла касательно авторства «Одиссеи», или что Ватсон честно описывал ранние дела, но более поздние придумывал сам, дабы удовлетворить спрос и потратить требованиям публики. Эта новая сфера научных знаний проторила дорожку для энтузиастов, готовых взяться за перо, чтобы продолжить знаменитую сагу, оставаясь при этом верными своему предмету, подобно рассказчикам древности, самостоятельно изобретавшим героические деяния Александра Македонского, неведомые истории. Апокрифическая история о Шерлоке Холмсе не обязательно должна быть великим детективным рассказом, но она обязана быть убедительной историей о великом детективе. Характер главного героя здесь куда важнее, чем расследуемое дело. Читателя привлекает главным образом холмсовский метод и особое отношение сыщика с доктором Ватсоном, который словно бы подносит природе зеркало, но порой искажает изображение, приукрашивая его. Добавочные рассказы должны следовать этому рецепту, однако при этом вносить известное разнообразие в Общую картину. Возможно, Хоумсофилом Пуристам больше придется по душе какой-нибудь незначительное с виду дельца, оборачивающееся чем-то весьма важным. Приход на Бейкер-стрит чудаковатого и незнатного клиента порой оказывается куда эффектнее, чем визит представителей королевских домов Европы или папских эмиссаров не всегда рекомендуется вводить в повествование реальные фигуры, вроде Оскара Уайльда или Джака Потрошителя. Парадоксальным образом они привносят элемент вымысла в самодостаточный мир Шерлока Холмса. Те личности, чьи подвиги живописали другие, лишь иногда и с немалым трудом переступают порог дома, на Бейкер-стрит. Ватсон мог бы поведать о деле, в котором Шерлоку Холмсу удалось обхитрить Рафлса, но это не будет тот Рафлс, который известен нам из сочинений его друга Бонни Мандерса. Опять же, Почему бы внуку Холмса не забезьянничать, подражая своему дедушке, и не завязать деловое партнерство с внучкой доктора Ватсона? Однако самый большой спрос всегда будет именно на Ватсона и на его труды. Какие бы еще расследования не покоились в потертом жестяном чемоданчике, Читатель больше жаждует узнать подробности дел, которые уже известны ему по названию и которые некогда распутал лично Шерлок Холмс. Данный том в точности удовлетворяет этим требованиям. В нем содержится впечатляющая подборка всевозможных случаев, которые Ватсон когда-то Упоминал. Кроме того, сей сборник можно назвать и научным, ибо рассказы в нем выстроены в хронологическом порядке, а в интерлюдиях даются необходимые биографические пояснения, благодаря чему развлечение идет рука об руку с информацией. В число авторов вошли многие известные писатели. Книгу можно смело рекомендовать читателю. Это во всех смыслах. Магнум опус. Отличная работа. Жизнь и приключения Шерлока Холмса Предисловие Майка Эшли Уже много лет, больше, нежели я дал бы себе труд припомнить, Я исследую жизнь первого и самого известного из всех частных детективов-консультантов, мистера Шарлока Холмса. Это непросто. Поклонники расследований Шерлока Холмса знают, что его друг и коллега доктор Батсон, начиная с их первой встречи в январе, 1881 года скрупулезно описывал многие из этих дел, однако не во всех. Принимал участие сам. Вспоминая о былых подвигах засчитанные часы перед роковой схваткой с профессором Мриарти в последнем деле Холмса, сыщик мимоходом сообщает Ватсону, что расследовал более тысячи случаев Это было в апреле 1891 года. В одинокой велосипедистке Ватсон замечает, что с 1894 по 1901 год Холмс так или иначе участвовал во всех более или менее серьезных официальных расследованиях. Прибавьте к этому многие сотни расследований частных Далее Ватсон говорит, что сохранил самые подробные записи всех дел, но если вы обратитесь к классическому однотомнику, то обнаружите в нем лишь 56 рассказов и 4 повести. В сумме 60 дел. Описывая эти дела, Ватсон время от времени дает интригующие ссылки на другие, к примеру, на омерзительную историю о красной пиявке или необычайные приключения Грайс Петерсонов на острове Юфа. Но хотя он и хранил у себя записи касательно этих дел, не все из заметок он довел до конца. Тем не менее, он упоминает подобным образом почти сотню историй, а, следовательно, в общей сложности мы знаем лишь примерно о 160 случаях, то есть, вероятно, менее чем об одной десятой всех дел, которые расследовал Холмс. Как замечательно было бы узнать об остальных Этой работе я и посвятил свою жизнь. Отправной точкой для меня, разумеется, стали бумаги Ватсона. В загадке Торского моста он сообщает нам, что они сложены в жестяной чемоданчик, хранящийся в подвалах банка Кокс и Компани на Чаринг-Кросс. Только вообразите мой ужас, когда спустя много лет Попытавшись добраться до этих записей, я обнаружил два обстоятельства. Начнем с того, что Батсон благоразумно держал в этом банковском хранилище лишь часть своего архива. Прочие же части он, видимо, прятал где-то еще. Однако досаднее всего то, что меня буквально в последнюю минуту опередили. Документы из банка Кокс уже изъял кто-то другой, и хотя этот кто-то предоставил банку сведения о себе, я так никогда и не сумел его отыскать, и подозреваю даже, что он назвался вымышленным именем. Варсон сам опасался, что его бумаги могут похитить. Публикуя в январе 1927 года отчет об истории жилички под вуалью, он извещает читателей, что попытки заполучить его бумаги уже предпринимались, и предупреждает некоего человека, чьего имени не называет, что обнародует неприглядные факты о нем, если тот не отступится. Порой истории, якобы извлеченные из этих архивов, всплывали на страницах книг и журналов. Иные из них, возможно, подлинны. Или, по крайней мере, производят такое впечатление. Но большинство почти наверняка представляют собой фальшивки, сочиненные теми, стремился всеми правдами и неправдами стяжать отблески холмсовской славы. За долгие годы я сумел узнать подробности некоторых расследований Холмса из документов Скотланд-Ярда, из подшивок старых газет и из документов, хранящихся в частных архивах. В редких случаях мне удавалось случайно набрести на бумаги, которые явно лежали когда-то в жестяном чемоданчике Ватсона. Однако у меня есть опасение, что большинство этих заметок сейчас пребывает в одной или нескольких частных коллекциях, возможно, даже за пределами Англии. И осмелюсь предположить, приобретены эти бумаги по феноменально высокой цене. Мой путь усложняли многочисленные ложные ответвления, изгибы, тупики. Даже сам Ватсон не оказывал здесь особенной помощи. В опубликованных делах он зачастую по вполне очевидным причинам скрывает, имена участников, меняет дату и место действия. Если он пишет, что Холмс расследовал такое-то дело, то весьма вероятно, что Холмс в это самое время находился где-то еще, занимаясь весьма деликатными материями. Ватсон неплохо потрудился, заметая следы на этом пути и истину, скорее всего, уже Никогда не удастся восстановить во всей полноте. Так или иначе, пришло время обнародовать некоторые плоды моих собственных изысканий. Работа далека от завершения. Но я опасаюсь, что со мной или своими бумагами может что-нибудь случиться, и решил, что имеет смысл кое-что напечатать. Может быть, появление этой книги позволит мне выйти на связь с другими людьми, имеющими доступ к каким-то еще холмсовским архивам. Кто знает? В настоящем томе я собрал воедино сведения о некоторых расследованиях Шерлока Холмса и представил 26 его дел, неведомых широкой публике. Их описали мои Коллеги-исследователи, помогавшие мне в этом предприятии. Я же со своей стороны взял на себя труд показать, каким образом эти дела вписываются в Холмсовскую профессиональную биографию и как они соотносятся с уже известными нам расследованиями. В приложении... Оно помещено в конце книги. Я привожу полную хронологию жизни Холмса и его известных дел, включая туда и ссылки на некоторые из неканонических отчетов о его расследованиях, в тех случаях, когда я считаю, что авторы предприняли значительные усилия для того, чтобы докопаться до истины. Приступим же нашим изысканием. И для начала обратимся к раннему периоду деятельности Шерлока Холмса. Майк Эшли. Часть первая. Ранние годы. О ранних годах жизни и профессиональной деятельности Холмса известно до обидного мала тем драгоценнее эти скудные свидетельства. Даже странно, что человек, столь знаменитый, сумел сохранить подробности своей жизни в такой тайне. Приходится заключить, что делал он это намеренно. Сам Холмс мало интересовался мелочами собственной биографии, так что вряд ли он стал бы трудиться сознательно, заметать следы. Вероятно, это делали за него другие, дабы защитить его. Тут сразу же приходит на ум его старший брат, Майкрофт Холмс, обладавший значительным влиянием в правительственных кругах. Он легко мог бы нажать на нужные рычаги, чтобы опустить завесу тайны там, где это необходимо. Таким образом. Мы вынуждены полагаться на то, что нам сообщает сам Ватсон. Например, в его прощальном поклоне, действие которого происходит в августе 1914 года, Ватсон описывает Холмса так. Ему можно было бы дать лет 60, очень высокий сухопарой. Это единственный случай, когда доктор упоминает о его возрасте. Но нам следует относиться к этим сведениям с осторожностью, ведь здесь он описывает шпиона Олтемонта, американского ирландца. Может быть, играя его роль, Холмс нарочито состарил себя или постарался выглядеть моложе. Если же мы примем сведения о его возрасте за чистую монету, к тому же в каноне больше нет никаких намеков на дату рождения великого сыщика, то придется сделать вывод, что Холмс появился на свет в 1853 или 1854 году. Самое позднее – в 1855 Я предпочитаю более раннюю датировку, ибо в тайне Боскомской долины Холмс называет себя человеком средних лет. Иными словами, в это время ему 40 с небольшим. Событие в рассказе разворачивается в 1889 или в 1890 году. Тогда получается что Холмс родился еще до 1850 года, однако человек средних лет. Термин неопределенный. Поэтому имеет смысл поместить дату его рождения в первую половину 1850-х годов, как можно ближе к началу десятилетия. Холмс вышел в отставку в конце 1903 года, Из этой даты мы тоже могли бы кое-что подчеркнуть. Вдруг он отошел от дел как раз в день своего пятидесятилетнего юбилея. Согласитесь, вполне подходящая веха. Холмс происходит от череды деревенских сквайров, но в его жилах течет и кровь французского художника Клода Верне, чье семейство Он также числил в своих предках по его собственному заявлению. Но его неприязнь к сельской местности дает основание предположить, что вырос он где-то в дальнем захолустье. Как мы увидим, в молодости он явно провел какое-то время в Ирландии. Прибавим к этому тот факт, что он всячески уклонялся от рассказов о своем детстве. Вероятно, оно не отличалось безоблачностью. В итоге перед нами предстанет образ нелюдимого паренька с юных лет, неизменно нацеленного на изучение логики и дедукции. Холмс почти наверняка получил образование в частной школе, а уже потом продолжил его в университете. Именно в университете проявились его способности разгадывателя загадок. В каноне есть два текста, проливающие свет на университетские годы Холмса. В «Глории Скотт», как замечает сам Холмс, Описано первое расследование, в котором он участвовал. Он упоминает об этой истории и в обряде дома мисс Греймов. Вспоминая, что дело Глории Скотт и связанные с ним события впервые натолкнули меня на мысль о профессии, ставшей потом делом всей моей жизни. Немаловажно датировать это расследование. Однако здесь мы впервые сталкиваемся с обыкновением Ватсона скрывать и маскировать факты. Можно предположить лишь приблизительную датировку. По-видимому, Холмс поступил в университет в возрасте 18-19 лет, то есть между 1868 и 1872 годом. Он говорит, что занимался этим делом, уже проведя два года в университете. И, следовательно, это произошло между 1870 и 1874 годами. В истории жилички под Вуалью Ватсон сообщает нам, что Холмс активно занимался своей практикой 23 года. Поскольку он ушел на покой в 1903 году, можно отнести начало этой практики в 1880. Однако нам следует вычесть годы Великой Паузы, начиная с последнего дела Холмса апреля 1891 года и вплоть до возвращения сыщика, которая описана в пустом доме. 1894. Трехлетний перерыв. Итак, он утвердился в профессии детектива-консультанта в 1877 году. Из обряда дома Месгрейвов нам известно, что Холмс занялся своей сыщицкой практикой вскоре после окончания университета. Так что, вероятно, это учебное заведение он покинул году в 1876. Тогда получится, что он получал высшее образование с 1872 по 1876 год. Что же вполне правдоподобно, дело о Глории Скотт таким образом можно отнести примерно к 1874 году. Однако, В ходе расследования этого дела сам Холмс упоминает о событиях, происходящих на борту судна «Глория Скотт» 30 лет тому назад, в 1855 году. Стало быть, история относится к 1885 году, но это явная ошибка так как Холмс познакомился с Ватсоном в 1881 и к тому времени практиковал 4 года. Очевидно, хронология здесь намеренно сдвинута, возможно, из-за того, что Холмс что-то неверно записал. Такое никогда нельзя исключать. Он довольно небрежно хранил, будь то в памяти или в архиве те сведения, которые считал несущественными. А возможно, Ватсон сам не точно зафиксировал подробности дела. Не следует забывать, что возможен и третий вариант. Ватсон сознательно пытался скрыть от нас точную датировку Учебы Холмса в университете. Собственные же мои изыскания выявили два эпизода, относящиеся к университетскому периоду Холмса и не попавшие в канон. Они показывают, что университетские годы Холмса не обходились без любопытных происшествий. Неудивительно, что подробности выяснить трудновато. Он учился не в одном в двух университетах. Выражаю признательность Питеру Треймину и Дереку Уилсону, которые помогли составить связанные рассказы из тех обрывочных сведений, которые нам оставил Ватсон. Я сознательно разместил эти истории в порядке обратном реальной хронологии, отраженных в них событий следуя той очередности, в которой их обнаружил Ватсон. О первом деле он узнал вскоре после мнимой смерти Холмса, а о втором – уже после его возвращения. Итак, впервые записи о самых ранних делах Шерлока Холмса.